Прибыв на Луну, академик наворотил напрасных с к а л о л ю на его обсерваториях и на металлургическом заводе. Через несколько часов он нашел ее в оранжерее. Она гуляла с Северсоном среди пышных причудливых растений, выведенных в среде с шестероменьшей силой притяжения. Вижу, что вы б о л е з н я м не уступаете. Приветствовал Северсона наворотил. А это потому, что я хочу принять участие в испытании ракеты, пошутил Северсон. Разрешите?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 Представители п р е з и д и у м а Всемирной Академии Наук сидят у приемников в помещении недалеко от стартовой э стакады. в о т с о н поглядывая на металлическую сигару, ч т о п о м ч и т с я сейчас в темноту вселенной, иронично улыбается. Старт! Разрезает напряженную тишину голос навротила. Красное пламя на стакаде. Ракета исчезает в необозримой дали. Это уже многократно виденная, вполне привычная картина, и все же...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 Заметки. Скорость мизерная, каких-то там несколько сотен километров в секунду. То, что происходит вокруг, пока его не интересует. Сложные аппараты точно измеряют увеличение интервала между сигналами и стихим шорохом вычисляет по ним скорость ракеты: 35 т ы с я ч километров в секунду, 60 т ы с я ч километров в секунду, с е е тысяч. Матцен начинает и с к о с а о поглядывать на циферблат указателя, навротил, закрывает глаза и прислушивается, будто опасаясь, что вот-вот г л у б и н а х вселенной раздастся глушительный взрыв. На лбу у него выступает холодные бисеринки пота. Шайнер чувствует себя примерно так же, как родственник пациента, уложенного на операционный стол. 7 0 5 0 0 с т ы с я ч с л ы ш и т с я дрожащий голос оператора э л е к т р о н н о о вычислительной машины. Критический момент. Шепчет академик Шайнер, с ж и м а я руку, н а в р о т и л а Восемьдесят тысяч. Сиев вскакивает с кресел. Каждый звук метронома напоминает н а в р о т и л удар сердца. Та, та, та. Сердце не останавливается, а скорость все растет. Восемьдесят тысяч пятьсот. Восемьдесят одна тысяча. Восемьдесят пять тысяч девяносто тысяч. Потенков снова садится и гладит себе колено. Но оборачивается он к Ватсону. Но безобидный вопрос заставляет его отбросить на пускное спокойствие. Не говорите г о п пока не перепрыгнем. Тихо отвечает он. Навротил слышит это, но не сердится, его также мучит сомнение, а действительно, п е р е в а л и т ли скорость ракеты за сотню тысяч? Мурную радость после каждого следующего сообщения проявляет только академик Шайнер. Он даже пробует шутить в этой напряженной обстановке, но его шутки не встречают отклика. А с е в е р с о н тем временем скучает в большей оранжерее металлургического комбината тихо, не подозревая, что исторический эксперимент уже начался. Заведующий больницей р а з в р е л с я среди тропических растений, оборудовал для него чудесный уголок с креслом, библиотечкой, письменным столом, тахтой и телевизором. Здесь красиво, уютно, но сегодня пациенту как-то не по себе. Он думает о прошлом и настоящем. Я живу в великую эпоху, говорит он сам себе. Войны исчезли навсегда, но борьба человечества против природы сейчас достигает своей вершины. Время летит, и скоро эти славные годы уйдут в небытие в прошлое. Как и н е з а б ы в а е м о е п у т е ш е с т в и е с а м о н с о н о м я должен их как-то удержать. Начну писать дневник. Ход его мыслей перекрывает Алена, которая бурей вырывается в о р а н ж е р е ю Лев, дорогой, кричит она с трудом переводя дух.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 С такой с к о р о с т ь ю уже можно отправляться в путь. Теперь его поддержали другие. Победа была неоспоримой. у о л е т к другой звездной системе из невероятной фантастики превращался в о вполне реальную вещь. Академик в а с о н долго сидел молча, потом тихо подошел к Навротилу и: р а д ч т о ошибался", сказал он тихо. "Если ракета достигнет запланированных вами 150 тысяч". Я охотно приму участие в экспедиции на Проксиму. н а в р а т и л удивленно взглянул на него. Вы это говорите серьезно? Вы принципиальный противник моего проекта. А да, вот вам моя рука. Я бы хотел собственными глазами видеть, как выглядят э т и ваши квакающие люди. О, первый доброволец. р ы н и ч н о улыбнулся академик Хотинков. Осознаете ли вы, каким рискованным будет этот полет?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 п р о б е г а л а м и н у т а з а м и н у т й прошел час, а скорость не повышалась. Сигналы не замолкали, не повторялись через долгие промежутки времени, но интервалы уже не увеличивались. Вероятно, ракета израсходовала все горючее. С досадой сказал Навртил. Таком случае можно считать, что эксперимент закончен. Академик х а т е н к о у стал и пожал н а в р т и л руку.